Глава одиннадцатая. Затор судоходства. Нас постоянно беспокоило серьезное положение, создавшееся в результате действий подводных лодок, но это не отвлекало нас от других важных задач. В начале марта я обратился к президенту Рузвельту по вопросу о стратегическом использовании наших судов с точки зрения нашего импорта. Я упорно добивался от него предоставления взаимообразно американских судов, которые могли бы доставить на Восток дополнительно две британские дивизии. Никто не мог предсказать, что могло случиться в этом обширном районе, где существовало так много театров военных действий или потенциальных военных действий. Я очень хотел располагать чем-то реальным. И если бы я мог добиться того, чтобы в мае или в июне две дивизии миновали мыс Доброй Надежды, то это дало бы мне бесценное преимущество в форме мобильных резервов, которые в случае необходимости можно было бы послать в Египет, Персию, Индию или Австралию. Бывший военный моряк президенту Рузвельту 4 марта 1942 года. После моего возвращения на родину я уделял много внимания проблеме судоходства, которая в течение 1942 года может серьезно ограничить наши действия. Существуют два основных фактора. Во-первых, передвижение военных частей. Вы знаете, что мы перебрасываем со среднего востока через Индийский океан весьма крупные соединения. включая австралийский корпус, составит трех дивизий и седьмидесятую британскую дивизию. Для того чтобы восполнить нехватку на Среднем Востоке и послать крупные сухопутное и воздушное подкрепление в Индию и Нацилон, мы хотели бы в течение февраля, марта, апреля и мая отправить на судах и Соединенного Королевства двести девяносто пять тысяч человек. В этих условиях я обращаюсь к вам за помощью. Я думаю, что мы должны согласиться с тем, что о джимнасте различной формы вторжения во французскую Северную Африку, которые должны были предприниматься Англией с Востока и США через Атлантику, не может быть и речи в течение нескольких месяцев. Не можете ли вы, учитывая это, предоставить нам взаимообразно суда для доставки в район Индийского океана в течение ближайших критических четырех месяцев еще двух суток, полностью укомплектованных дивизии, скажем, сорок тысяч человек. Во-вторых, грузовые суда, находящиеся в нашем распоряжении, должны не только обеспечивать доставку основных и импортных грузов Соединённое Королевство, но также и доставлять материалы России и удовлетворять все возрастающие требования в области снабжения и обслуживания наших войск на Востоке. Это безусловно не может быть осуществлено без весьма существенного увеличения числа имеющихся у нас судов. Поэтому, если бы вы могли сообщить мне, какую помощь мы можем ожидать каждый месяц в отношении доставки наших импортных товаров и нашего снаряжения из США на Средний Восток за счет вашей судостроительной программы по мере того, как все больше и больше судов будет вступать в строй. то это весьма помогло бы нам в осуществлении всех наших планов. 8 марта я получил от президента подробный ответ, который был явно составлен после длительных изучений в штабах. Мы непрерывно совещались после получения вашего послания 4 марта, писал он. Мы прекрасно понимаем масштабы проблем, возникших перед вами в районе Индийского океана. и в равной степени обеспокоены нашими проблемами в районе Тихого океана, в особенности с тех пор, как мы взяли на себя ответственность за оборону Австралии и Новой Зеландии. США, указывал президент, используют большую часть Тихоокеанского флота в районах Анзак и Абда, а Япония расширяет свои позиции, умело развертывая свои войска. Японцы продолжают предпринимать очень сильные атаки. положение на Тихом океане сейчас серьезное. Предоставление транспортов в займы англичанам для дальнейшей переброски войск в Индию сократило бы возможности наступательных действий американцев в других районах. Тем не менее, если бы австралийское и новозеландское правительства оставили две свои дивизии на Среднем Востоке так, чтобы они могли быть использованы в Индии, то США были бы готовы послать две дивизии, одну в Австралию и одну в Новую Зеландию, в дополнение к двум, которым уже было приказано отправиться в Австралию и Новую Каледонию, доведя таким образом общую численность американских войск Австралазии до 90 тысяч человек. Помимо этого, президент согласился удовлетворить мою основную просьбу в той форме, в какой она была изложена. Он был готов предоставить суда для переброски наших двух дивизий с их снаряжением из Англии через мыс Доброй Надежды. Первый конвой мог отплыть приблизительно 26 апреля, а остальные суда примерно 6 мая. Позднее мы увидим, насколько полезными оказались эти меры предосторожности. Однако выдвигались некоторые весьма важные условия. «Предоставление этих судов, — заявил президент, — Зависит от принятия следующих условий в течение периода их использования. А. Операция Джимнаст вторжение во французскую Северную Африку не может быть предпринята. Б. Переброска американских войск на британские острова ограничится теми войсками, которые могут быть доставлены этими судами из США. В. Непосредственные переброски в Исландию не могут быть предприняты. Г. В течение апреля и мая одиннадцать торговых судов должны пригодить рейсы в Бирму и Красное море. Эти суда доставляют лендлизовские материалы в Китай и на Средний Восток. Д. Участие американцев в воздушном наступлении против Германии в 1942 году будет несколько ограничено, и любые вклады американцев в сухопутные операции на Европейском континенте в 1942 году. будет существенно сокращен. Считается необходимым, чтобы американские суда, используемые для переброски двух британских дивизий, были возвращены нам после окончания этой операции. Я был вполне доволен этим. Одна из моих основных идей заключалась в том, что важно иметь как можно больше возможностей для достижения главной цели, особенно во время войны. Предоставление президентам взаимообразно дополнительных средств транспорта, что позволило мне второй раз отправить пару дивизий вокруг мыса Доброй Надежды, является иллюстрацией этого принципа. Что касается наших совместных ресурсов в области тоннажа для перевозки войск, то президент и его советники сообщили некоторые цифры, которые следует иметь в виду при рассмотрении этого вопроса. Он сообщил, что нынешняя программа судостроения, видимо, представляет собой максимум того, что может быть достигнуто, и нельзя добиться никакого увеличения раньше июня 1944 года. В настоящее время мы строим транспорты, которые могут перевести 225-250 человек. Считает, что англичане не планируют увеличения числа своих судов для перевозки войск. имеющиеся сейчас суда, которые плавают под американским флагом, смогут принять на борт всего около 130 тысяч человек. Ожидается, что в 1942 году за счет переоборудованных судов это число увеличится по меньшей мере на 35 тысяч человек. Благодаря строительству новых судов это число увеличится к июню 1943 года на 40 тысяч человек. К декабрю 1943 года на 100 тысяч человек и к июню 1944 года еще на 95 тысяч человек. Таким образом, без учета потерь американские суда к июню 1944 года смогут принять на борт в общей сложности 400 тысяч человек. Эти факты определяли англо-американскую стратегию. Затем было дано подробное описание ориентировочного распределения всех американских воздушных сил к концу 1942 года. Президент добавил, что для того, чтобы в 1942 году можно было предпринять согласованное наступление против германской военной мощи и ресурсов, необходимо, чтобы максимально большая часть этих сил находилась в Соединенном Королевстве. Сюда входили силы, выделенные раньше для джимнаста и магнета. Судоходство было одновременно тормозом и единственной основой нашей военной стратегии. После вступления Японии в войну масштабы англо-американских военных действий почти непосредственно зависели от возмещения потерь нашего судоходства за счет нового строительства. В течение первых шести месяцев 1942 года было потоплено почти столько же английских-американских судов, как и в течение всего 1941 года. Тоннаж потопленных судов превысил почти на три миллиона тонн тоннаж тонн всей программы строительства судов. В то же время потребности американской армии и военно-морского флота чрезвычайно возросли. Однако уже в марте американская программа судостроения на следующий год была доведена до 14 миллионов тонн. К мая 1942 года американцы полностью восполнили свои текущие потери вводом новых судов. Только в конце августа эта цель была достигнута всеми союзниками. Прошел еще год, прежде чем мы смогли восполнить все наши предыдущие потери. Несмотря на то, что американцы расширили свои обязательства, нам было позволено оставить у себя на службе американские грузовые суда и танкеры общим тоннажем почти три миллиона тонн. Но даже это великодушное решение со стороны США не восполнило все возрастающих потерь британского торгового флота. Из дальнейшего станет ясно, каким образом появлялись новые возможности. Какие новые задачи были возложены на два мощных флота наций, говорящих на английском языке, и с каким переменным успехом эти задачи осуществлялись? В скором времени предстояло улучшение положения в целом в результате первых побед американского военно-морского флота над Японией на Тихом океане, и в конечном счете суждено было разрешить все морские проблемы благодаря строительству в США колоссального количества торговых судов. Предыденный ниже обмен письмами между мною и президентом Рузвельтом показывает, насколько тесно мы сотрудничали в течение этих тревожных недель. Дорогой Уинстон, я уверен, вы знаете, что я много думал о ваших затруднениях в течение истекшего месяца. Следует также признать трудности стоящих перед нами проблем с военной стороны. Бессмысленно даже думать о Сингапуре или Голландской Индии, они потеряны. Австралию нужно удержать, и, как я телеграфировал вам, мы готовы взяться за это. Индию нужно удержать, и вы должны сделать это, но, откровенно говоря, эта проблема не так беспокоит меня, как многие другие. Японцы могут высадиться на морском побережье западней Бирмы. Они могут бомбардировать Калькутту. Но я не вижу, каким образом они могут доставить достаточное количество войск для того, чтобы осуществить нечто большее, чем небольшой прорыв на границах. И я думаю, что вы можете удержать Цейлон. Я надеюсь, что вы можете перебросить туда больше подводных лодок, которые более ценные, чем уступающий противнику надводный флот. Я надеюсь, что вы определенно укрепите Ближний Восток в большей степени, чем сейчас. Вы должны удержать Египет, зону Суэцкого канала, Сирию, Иран и дорогу к Кавказу. Наконец, я намереваюсь послать вам через несколько дней более определенный план совместного наступления в самой Европе. К тому времени, когда вы получите это письмо, у вас уже уведомит о моей беседе с Литвиновым, и я ожидаю в скором времени получить ответ от Сталина. Я знаю, что вы извините мою грубую откровенность, если я скажу вам, что, по моему мнению, я лично могу регулировать отношения со Сталином лучше, чем ваше Министерство иностранных дел или мой государственный департамент. Сталин терпеть не может нравы всех ваших высокопоставленных людей. Он считает, что я нравлюсь ему больше, и я надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Бывший военный моряк президенту Рузвельту. 1 апреля 1942 года. Первое. Я в восторге от только что полученного вашего письма от 18 марта. Я так благодарен вам за ваше внимание к моим делам и за личную доброту. Мне очень трудно пережить Сингапур, но надеюсь, что вскоре мы вернем его. Я выскажу мое мнение, заключающееся в том, что для Японии было бы самым разумным продвигаться через Бирму в северном направлении в Китай. и попытаться извлечь из этого наилучшие результаты. Они могут побеспокоить Индию, но я сомневаюсь, чтобы было предпринято серьезное вторжение в эту страну. Мы ежемесячно посылаем на Восток от сорока до пятидесяти тысяч человек. После того, как они обогнут мыс Доброй Надежды, мы можем перебросить их в Сауд, Бахру, Бомбей, Нацилон или в Австралию. Я сообщил Кертону, что если его страна подвернется серьезному вторжению, под которым я подразумеваю шесть или восемь дивизий противника, то Англия придет ему на помощь. Но, конечно, это может быть сделано лишь за счет удовлетворения самых безотлагательных потребностей на других театрах. Я надеюсь, что вы будете продолжать оказывать Австралии всю возможную помощь и таким образом. Дадите в невозможность успешно защищать Египет, Левант и Индию. Это будет трудной задачей. Теперь все зависит от широкой русско-германской борьбы. Похоже на то, что сильное германское наступление не начнется до середины мая или даже до начала июня. Мы делаем все, чтобы оказать помощь, а также чтобы облегчить бремя. Нам придется с боями проводить каждый конвой до Мурманска. Сталин доволен нашими поставками. После июня они должны увеличиться на пятьдесят процентов, а сделать это будет весьма затруднительно ввиду новой войны, а также учитывая положение с судоходством. Только погода мешает нам проводить непрерывные сильные бомбардировки Германии. Наши новые методы приносят большой успех. Essen, Köln и прежде всего Любек доведены до состояния Coventry. Я уверен, что крайне важно продолжать эти действия в течение всего лета, громя Гильдера в тылу, в то время как он сцепится с Медведем. Все, что вы могли бы послать для усиления нашей атаки, имело бы колоссальную ценность. На Мальте мы также в ходе весьма упорных боев сковываем почти шестьсот немецких и итальянских самолетов. Интересно, будут ли они переброшены на южно-русский фронт в ближайшем будущем? Однако ходят много слухов о том, что будет предпринято и возможно в этом месяце воздушно-десантное нападение на Мальту. Узнав от Сталина, что, как он ожидает, немцы применит против них газы, я заверил его в том, что мы будем рассматривать такое преступление как действие, направленное против нас, и предпримем все ответные меры без ограничений. Это мы вполне в состоянии сделать. В соответствии с его желаниями я намерен объявить об этом в конце месяца, а тем временем мы примем наши собственные меры предосторожности. Прошу, чтобы все вышесказанное было только между нами.